Третий сапог. Джу Ван Сян вернулся и осторожно сел на кровать. Лицо у него было бледное, без кровинки. «Сяогун, может, тебе прилечь? Ты еще не оправился от болезни. Не стоит перетруждаться», — беспокойно сказал Ван Джун Син. «Стеклянный он, что ли?» — насмешливо фыркнул минлу «Луэр», — строго сказал Ван Джун Син. «Непочтительно так говорить о старших». «Каких еще старших? Дыма одного возраста». «Взрослость определяются не годами», — возразил Джу Вансян. «Так и сыплет чужими мудростями», — сквозь зубы сказал Минлу. «Что, ничего своего нет?» «Я ничего не могу тебе предложить», — честно сказал Джу Вансян. «Ты ополчился на меня и ничего не желаешь слушать или принимать. Очень незрелый поступок для императора». «Почем тебе знать, желаю я слушать или нет?» — возмутился Минлу. «Мысли ты, что ли, читать умеешь?» Джу Ван Цян поглядел на Ван Жун Сина и сказал тихонько, «Нелегко тебе приходится». Ван Жун Син только вздохнул и сложил губы в некое подобие улыбки. «Прежде мальчики рано взрослели», — сказал Джу Ван Сян. «Мирная жизнь изнежила людей». «Рассуждаешь, как старик», — фыркнул минлу «Третий сапог в пару к двум министрам». «В паре только два сапога», — машинально возразил Джу Ван Цян и несколько оживился. — А что, много у тебя министров? — Два, — сказал вместо Минлу Ван Джунсин. И каждый старается перетянуть Луэра на свою сторону. Правда, сейчас они пришли к некому... Хм, согласию и всецело заняты богом войны. — И что им надо от Дзэдзе? — нахмурился Джу Вансян. — Что ты думаешь о завоевании Десяти Царств? — вмешался Минлу. Эти двое склонны были словно бы забывать о его присутствии, и рук до сих пор не разняли. — О завоевании десяти царств? — переспросил Джу Вансян. — А что я должен об этом думать? Я их завоевывал. — О новом завоевании десяти царств, — уточнил Минлу. — Разве их нужно завоевывать? — совсем как бог войны удивился Джу Вансян. — Из того, что я видел, за эти тысячу лет они прекрасно обойдутся и сами. Царства завоевывают, когда они нуждаются в сильном правителе, способном объединить их завоевывать царство завоевания ради глупо и незрело. Цзэдзе никогда так не поступал. Уверен, твоим министрам он отказал. По сердитому сопению Минлу джувансян понял, что так оно и было. «Министров нужно в кулаке одержать», — сказал Джу Вансян. «Иначе они таких дел наворотят, что богам не расхлебать. Не позволяем править вместо тебя. Царь ты или кто?» «Или кто?» — сказал Минлу. «Я император». — Если позволишь Сяо Гуну остаться, — вкратчиво сказал Ван Жун Син, — он приструнит министров. Ты и выезжать из дворца тогда смог бы свободно. — А что, царям уже из дворца выезжать запрещено? — поразился Джу вансян Как можно править царством, которого не видел и не знаешь? Цзэдзэ министры тоже пытались во дворце запереть. — И что он сделал? — с интересом спросил минлу Лу. — Точно уже не припомню задумчиво сказал Джу Ван Сян, Но вопрос этот больше никогда не поднимался. «Юанер, ты не помнишь, что Дзэдзэ тогда сказал?» Ван Джун Син слегка смутился. «Ну, то, что царю говорить не полагается, а императору слышать», добавил он, заметив, что Мин Лу навострил уши. «Наш царь иногда...» Крепко выражался, а угроза в грубой форме действует моментально. «Да что он сказал-то?» нетерпеливо спросил Мин Лу. «Я теперь думать об этом буду». «Можешь спросить у Дзэдзэ», — предложил Джу Вансян и засмеялся. «Жун Син», — требовательно сказал минлу Лу. Ван Жун Син ответил, тщательно подбирая слова. «Благовоспитанному юноше и вообще приличному человеку такое говорить не подобает. Но если перефразировать, то он пригрозил им унижением человеческого достоинства и лишением достоинств мужских путем показательного подвешивания за упомянутое достоинство. а, -а, -а сказал джу вансян я вспомнил и он крепко прижал ладонь к губам чтобы не расхохотаться не стал бы бог войны так говорить неуверенно возразил минлу он степенный и и вообще о, -о, -о, -о глубокомысленно протянул джу вансян если копнуть глубже то в любом можно такое выискать даже у монахов Чжу Ван Цян поморщился, но Мин Лу в этот раз не намекал на сожжение монастыря, а просто спрашивал, поскольку монахи считались во все времена людьми безупречными. Ван Джун Син покраснел. — А ты-то почему краснеешь? — поразился Мин Лу. — Я разве что-то непристойное спросил? — Нет, — смущенно сказал Ван Джун Син. — Просто я... В конце жизни я ушел в монахи, и... — Ты? — вытращил глаза Мин Лу. — Хм га да, еще смущеннее подтвердил ван дджун син о, -о, -о, о опять протянул джу вансян а что он после смерти выделывал что разом спросили минлу иван дджун син разве вы не слышали легенду о горе с могилой удивился дж вансян и не без удовольствия рассказал ее минлу и ван дджун син были одинаково потрясены и как покойнику удалось вместе с гробом Заикаясь от волнения, начал Минлу. «Да такого просто не может быть! Жунсин! От, откуда мне знать, что я делал, когда умер?» Страшно смутился Ван Жунсин. «Высшие силы могли вмешаться, или злые духи подшутили?» «Хорошие шуточки!» — воскликнул Минлу. «Если бы я такое увидел!» Он осёкся и подумал, что и без того уже много чего навидался. Но если бы у него на глазах из земли вылез гроб с покойником или покойник из гроба, то вряд ли он смог бы ночами спать спокойно. Покойники — это страшно. Даже демоны не так страшны. Они все-таки хоть и демоны, но живые. А Ван Джун Син вдруг сообразил, что монастырь, о котором шла речь, именно тот, в который он, циньюанем, ушел в конце жизни. Но он не мог припомнить, чтобы в монастыре хранились какие-то волшебные артефакты хотя с тех пор прошли тысячи лет монастырь мог и разжиться одной или парочкой редких вещиц я бы хотел туда вернуться сказал он машинально в монастырь с подозрением уточнил минлу монахом нет смутился ван дджун син поглядеть на эту могилу и сделать пожертвование на восстановление монастыря милу со значением поглядел на джу вансяна тот рассеянно сказал я восстановлю монастырь на какие деньги фыркнул минлу рассчитываешь на будущее жалованье я ещё не решил оставлять тебя во дворце или нет о но я богат возразил джу вансян чудовищно богат восстановить монастырь или выстроить сотню новых для меня пару пустяков тратить деньги своего отца собираешься с неодобрением спросил минлу джу вансиан снисходительно улыбнулся нет я не зря прожил тысячу жизней я знаю где находятся древние клады Многие из них сделал я сам. Когда жизнь оказывалась удачной, я кое-что припрятывал на черный день, чтобы обеспечить себя в жизни следующей, но никогда не перерождался дважды в одном и том же месте». Минлу подумал было, что можно отправить Джу Вансяна на поиски кладов и таким образом от него избавиться, но тут же скис, вспомнив, что сказал ему Ван Джунсин. «Если Джу Вансян покинет дворец, то Ван Джунсин отправится следом, пусть даже и вперед ногами». А история с гробом лишь доказывала, что от своего он не отступится. Минлу нисколько не хотелось, чтобы его молочный брат превратился в одержимого покойника. И вот тут его осенило.